Глава 12 Поездка. Сразу после обеда дедушка вышел меня провожать. Дормес отправлялся позже запланированного, но кучер собирался нагнать упущенное время в дороге. До темноты мы намеревались доехать до постоялого двора, и меня эта остановка безмерно радовала. «Как доберешься, обязательно отправь весточку через магическую шкатулку Галеция Квинтона. Как кого зовут, с кем лучше не общаться, а с кем подружиться, я тебе записал». «Я видела, дедушка», — глухо отызвалась я, прижавшись к его тёплому боку. «Вы только не переживайте за меня, ладно? Я нигде не пропаду». «Ох и неспокойно мне что-то на душе внуча», — признался Галец и Лукстер. «Может, потерпим денёчек, да вместе отправимся?» «Так Дармес уже ждёт», — заволновалась я. «А то, что неспокойно, так это потому, что вы с Галецей без меня остаётесь. Придётся вам самому её терпеть. К ней же гости теперь не ходят». Дедушка Евгоний на миг помрачнел, будто только вспомнил об этом маленьком факте, но долго некромант расстраиваться не умел. «Блошек, облошек!» – взлохматил он мои волосы, неубранные в косу. «Это ты меня так успокоить или взбодрить решила?» «На том и стоим!» – словно извиняясь, развелая руками в стороны. «Не скучай, деда!» Коротко поцеловав его в колючую морщинистую щеку, я торопливо скрылась в дармезе. Боялась, что остановит, передумает, перенесет поездку на завтра, а потому даже не попрощалась как следует поэтому и махала, долго высунувшись по пояс в окно, до тех пор, пока крепость не скрылась за обледенелыми деревьями. Учер гнал лошадей изо всех сил. Обычно в дороге я спать не могла, всегда смотрела в окно, но на этот раз выбора у меня не имелось. Следовало отоспаться и набраться сил, чтобы ночь потратить на возвращение в Интервай. По темноте меня точно никто искать не станет, а значит, я имела все шансы оторваться от возможной погони. Вампиров не боялась, им в лесу делать нечего. Их пища люди, а люди по ночам по лесам не бродили. Конечно, если это нормальные люди. «Всё, дальше ходу нет», — разбудил меня громкий стук в дверцу. «Почему это нет?» — удивилась я с просонью, пытаясь сообразить, что к чему. Закутавшись в меховой плащ, неловко выбралась наружу. Свет, исходящий от факела после темноты дармеза, резью ударил по глазам. Прикрывшись ладонью, я осмотрела кучера. Кучер был мой, точнее, дедушкин. Выглядел нормально, не драным, не пьяным, но морда его лица хмурилась и негодовало «Мост обрушился, дальше ходу нет». Небрежно махнул он факелом себе за спину. и объездной путь так хорошо не помню, по дорог поищем. А пока надо бы в ближайшее поселение наведаться. Здесь деревня недалеко, почти пустая. Печь найдем, чем растопить, и переночуем». «А деревню-то в темноте отыщем?» – засомневалась я, глянув по сторонам. Экипаж стоял прямо на перекрестке. Судя по следам на снегу, народ здесь колесил во все стороны, но это днем. Сейчас же я дальше факела ничего не видела. Темнота стояла такая, что хоть глаз выколи. Не себе, естественно. «А ты ищем. Уж в трёх соснах не заблудимся», — обрадовался возничий тому, что я так легко согласилась с его предложением. «Да только я ещё с ним не согласилась. У меня имелся чёткий план, и пустующая деревня в нём вообще не участвовала. Это здесь дорога просматривалась, а там? Есть ли она там вообще, эта дорога?» «А далеко отсюда постоялый двор?» «Так за мостом сразу почти приехали. Если б не мост уже горячего, чего в желудок упал бы». Выражение его лица сменилось с угрюмого на обиженно-мечтательное. Я бы тоже сейчас от согревающего не отказалась, но, увы, в дармезе у горячего камня грелась моя фляга с отваром. Я прихватила с собой только одну и собиралась отдать ее кучеру. «Я тогда пешком на ту сторону переберусь», — сообщила я деловито, засобиравшись. «Переночую на постоялом дворе и вас там дождусь. А как доберетесь утром, дальше вместе отправимся». «Да как же ж, галация лукстер, да как же вы одна? А если с снасильничает кто? Или ограбит, или убьет?» «Мне потом хозяин голову оторвет», — замельтешил, запаниковал мужчина. «Нет-нет-нет, да как вы переберетесь?» «Ногами», — сообщила я, открыв дверцу, чтобы забрать из своего саквояжа на плечный мешок. Его содержимое я относила к разряду самого необходимого. «Там река, льдом внизу покрылась, по нему и пройду. Все, утром встретимся». Забрав свои пожитки, я отдала возничьему фляжку и несколько монет, чтобы он смог расплатиться в деревне за ночлег в тепле и горячий ужин. Пустой дом – это, конечно, хорошо, но не тогда, когда ты уставший после мороза. Да и лошадям уход и отдых требовался, чтобы в обратный путь отправиться. Меня честно пытались остановить, однако моё упрямство оказалось сильнее. Стало приятно от того, что меня окликали галатцы и лукстер. Но на самом деле, по документам я пока так называться не имела права. Вот когда вернусь к дедушке, тогда и разберёмся. «Да меня галец и лукстер умертвит, а потом воскресит и снова умертвит», озвучил мужчину последний аргумент. «Тогда я найду того, кто вас снова воскресит», искренне пообещала я. Присев на свой мешок, я оттолкнулась ногами и покатилась по снегу с небольшой горки вниз прямиком к замерзшей реке. На самом деле, переходить ее я, естественно, не собиралась. Мне лишь требовалась достоверность. Я хотела убедить кучера, что действительно намереваюсь перейти через реку. Но так ли это будет, он в темноте все равно не увидит. Одно только я не рассчитала. После стремительного ската по снегу мне пришлось подниматься вверх по склону. Вот я и поднималась. Взмокла вся, но зато согрелась разом. По моим ощущениям, потратила около получаса, что тоже, в принципе, сыграло мне на руку. Когда я, наконец, поднялась, поминая и Всевышнего, и вампиров, и охотника, возничего на дороге уже не оказалось. Но эта отметка являлась только началом моего пути. Мне предстояла долгая дорога. Как сказал дедушка, постоялый двор располагался примерно в шести часах езды на карете от нашей крепости. Но я такую скорость, как лошадь, развить не могла. Зато знала, как срезать дорогу. В этом мне должна была оказать содействие моя память. И карта, которая еще этим утром лежала в столе у дедушки в кабинете. Именно за ней я в дом перед сам отъездом и возвращалась, соврав, что хочу попрощаться с Глецией Лукстер. Когда я без стука вошла в ее спальню, прежде спрятав карту за пазуху, эта бессовестная дама скакала по комнате, как деревенская коза. Каково же было ее удивление, когда она обернулась и увидела улыбающуюся меня. «Если хоть один волос...» Начала я самым ласковым и доодурю вежливым тоном, но тут же вспомнила, что дедушка Евгони и так имел внушительную лысину. В общем, если Галец и Лукстер хоть как-то пострадает из-за вас мое отсутствие, я за себя не ручаюсь, Галеце. Я с вами шутить не стану. Как бы вы ни старались обмануть всех вокруг, лично я вас вижу насквозь. Плохо только то, что это волшебное зрение никак не действовало в темноту ночи. Первый час пути дался мне легче всего. Я шла прямо по дороге, стараясь при этом держаться ее края, чтобы в случае появления внезапных путников спрятаться за деревьями или в ближайшем сугробе. Темно было, хоть глаз выколи. Но даже имея возможность смастерить факел поджечь его, я не собиралась этого делать. Существовала значительная вероятность, что вампиры или туны смогут заметить мой огонек с воздуха. А это прощай Всевышний. В этой глухомане точно не найдется участливого охотника на клыкастах, который решится меня непутевую спасти. Сверившись с картой по цветам луны на очередном перекрестке, я поглядела по сторонам. Мороз щипал щеки и не умложился на ресницы, но я упрямо двигалась вперед. Точнее, уже наискось. Именно здесь появлялась возможность значительно сократить путь, идя не по дороге, а прямо через лес. Болот в этой местности сроду не водилось. Примерно на третьем часе пути я окончательно потерялась во времени. Пыталась считать по шагам, так выходило легче всего, но слишком быстро начала сбиваться со счета. Правда, от идеи начать подсчет шагов заново не отказалась. Так я себя отвлекала в дороге, стараясь не реагировать на посторонние звуки. А их в ночном лесу оказалось полно. Где-то слева скрипнула ветка, справа прошуршал бодрствующий зверек, а впереди и вовсе ухнула птица, от чего сердце мигом провалилось в пятки. Страх одолевал по самую макушку. Мало того, что ночь являлась временем кровососущих, так ведь в лесу еще и медведи, и даже волки водились. Последние вообще предпочитали передвигаться стаями, а там ни один ножичек от беды не спасет. Все, не могу больше, выдохнула я белесое облака пара. Подкатился градом, ноги уже не шли. Хотелось сесть, а лучше лечь, но я не позволила себе ни первого, ни второго. Знала, что если чуть-чуть расслаблюсь, то от упрямства не останется и следа. разлянюсь костер разведу, а там и еловых лап ищу да постель себе сооружу, и ни один медведь до утра не разбудит. Нет, так много времени я потерять никак не могла. Достав из заплечной сумки кусок вяленого мяса и краюху хлеба, я немножко потопталась на месте, давая ногам передохнуть. Но едва доела, тут же продолжила путь. То спускалась в заснеженные овраги, то тяжело пробиралась через слежавшиеся на солнце сугробы, то поднималась вверх по склонам. Даже вытоптанную тропинку чью-то отыскала, но она расходилась тем направлением, куда я энергично вышагивала. Энергии добавляла еда. На чем-на чем, а на питании для себя любимой я не поскупилась. Половину заплечного мешка занимали запасы съестного, которые я и уничтожала по дороге, не иначе как от нервов. Мероприятие по возвращению обратно в город с любой стороны выглядело крайне сомнительным. Но при этом я хорошо понимала, что прятаться вдалеке от дедушки ни за что не смогла бы. Я хотела знать, что происходит в городе. А еще должна была сама все решить. Галец и Лукстер точно не нес вины за то, что я все время находила себе приключения. Даже Лицка говорила, что я ходячее бедствие, так почему из-за этого должны страдать другие? Особенно те, кто мне по-настоящему дорог. Последний отрезок пути до городского кладбища, вынесенного за пределы самого интервая, я преодолела исключительно на честном слове и голом упрямстве. Ноги не шли, глаза то и дело закрывались от усталости, потому что в темноте приходилось напрягать зрение, а спина отваливалась так, будто я несла с собой булыжник. Но при этом я определенно победила. Я добралась до кладбища еще до рассвета. Присев на старую лавку, стоящую у входа на погост, устала, вытянула ноги и застонала от блаженства. «Свят, свят, свят, покойница!» Тут же завопили в метре от меня голосом тонким, звонким и на удивление противным. Повернувшись на звук, я изумилась еще больше, потому что по белому снегу по направлению от меня медленно пятился мужик. Самый обыкновенный мужик в широком темном тулупе. «Ох, Всевышний, больше ни грамма, ни грамулечки!» испуганно шептал он себе под нос. «Это дело хорошее, верное!» Важно покивав, отозвалась я и оценила его хищным взглядом. «До города-то подкинете! Не на своих же двоих вы сюда притопали!» Затем, как мужик оседает на снег, лишившись чувств, я наблюдала с полнейшим непониманием.